Глава двенадцатая Почему я заподозрил во всем происходящем участие Плетнева? Оперская чуйка, которая говорит, что если есть какая-то логическая несостыковка в действиях человека, значит у него рыльца в пушку. Надо только надавить, ухватить за кончик ниточки, да размотать весь клубок странностей и непоняток. Порой видишь странного человека во время проведения следственных действий, он вроде как и ни при чем, ни мотива у него не было, ни возможности совершить преступление, а все равно хватаешь за торчащие из него нитки и тянешь по чуть-чуть, разматываешь помаленьку, а в итоге оказывается, что он и есть главный злодей или совершил какой-то другой противоправный проступок, ну или просто регулярно изменял жене. Как-то по делу о грабеже свидетелем проходила бабушка божий дуванчик которая на углу торговала семками в самодельных бумажных кульках-свертках, а спустя месяц на эту бабульку завели дело о торговле наркотическими средствами, которые она распространяла вместе с семечками, причем скрылось это совершенно случайно. Бывало расследование одного преступления приводило к раскрытию совершенно другого правонарушения. А сколько невидного народу попало за решетку, просто потому, что оказались не в то время, не в том месте и не в той одежде. Всякое бывало за годы моей работы в правоохранительных органах. Конечно, любой несостыковку или подозрительный момент можно объяснить вполне логичными доводами, которые просто не видны на первый взгляд, но все-таки. Первая несостыковка, которая резанула мою чуйку, Это участие Макарыча в моей проверке на вшивость. Ну вот зачем такая весомая фигура, как командир поселковой самообороны, участвует в пустяковой операции? Как-то не по рангу задача. А если предположить, что мое появление в Кистеневке было приманкой, чтобы выманить Макарыча и нейтрализовать его накануне штурма поселка, тогда все складывается. Это не меня проверяли на вшивость, это Макарыча хотели убить. Вторая несостыковка. Это жадный кнут, который ко мне был весьма расточительный, то есть все сделал для того, чтобы заманить меня в кистеневку. Зачем ему это? Да затем что он мне обещал и сулил золотые горы, прекрасно понимая, что ничего не заплатит. Было еще парочку моментов, но это уже так, по мелочи. Правильно было допросить Эдидаса тайком без лишних ушей, но у меня не было на это сил. В допросе ведь очень важно, чтобы тот, кто ведет допрос, задает вопросы был выше, сильнее и круче того, кто отвечает на эти вопросы. Иначе никакого разговора по душам не получится, а будет балаган, как в художественных фильмах про современных ментов, где они показаны сплошь добрягами и толерастами. В реальной жизни об таких бы оперов, уголовный элемент ноги бы вытирал. Допрос пленника вел пень. Он тихим голосом задавал вопросы, а Адидас, свистящим шепотом, со совершенно стеклянными глазами, отвечал на них. Со стороны это выглядело не как допрос, а как разговор по душам старых приятелей, а вернее строгого родителя и шелудевого сынишки, который пришел в родной дом покаяться за свою безбашенную, озорную жизнь. «Видал?» — шепотом произнес Леха, обращаясь к Вите. «Пень его загипнотизировал. Я ж говорил, что он колдун». Леха держал в руках смартфон и записывал на него допрос Адидаса. Может, пень действительно колдун, и Адидас так поспешно все рассказывает, потому что находится под действием чара гипноза? А может, все дело в кривом зазубренном ноже, который многозначительно вертит в руках Панкрат в нескольких сантиметрах от простреленной лодыжки Адидаса? А может, Адидас надеялся, что ему за подробные честные ответы колят обезболивающее Ампулу, которую на виду, держал в руках Витек. В общем, хрен его знает, чего так Адидас быстро раскололся. То ли из-за кривого ножа в руках Панкрата, то ли из-за тюбик шприца с обесболом в руках таксиста, то ли и правда пень его загипнотизировал. А может, Ванек просто был гнилым по натуре человеком, на которого надо чуть-чуть надавить, и он треснет, как гнилое, изъеденное червями полено. Ну и к чему была вся эта болотная романтика, гнусавые нотки в голосе и россыпь синих перстней на пальцах. чуши и понты, не более того. Был как-то у меня и персонаж на старой работе, который за плечами имел почти 20 лет командировок, так у него ни единой татуировки на теле не было, да и расколоть на чистосердечное у меня его не получилось. Во время следственных действий и допросов молчал, как рыба об лед, так и пошел под суд, по общей доказательной базе. Я сидел на подстеленном под задницу мешке облокотивши спиной на колесо буханки и внимательно слушал ответы Адидаса. Ветка сидела, рядом держала надо мной флакон с визраствором. Изредка девушка прижималась ко мне боком, проверяя, не кровят ли в повязке, и тогда меня обдавала горячей волной, которая смывала боль и придавала сил. Каждое прикасание девичьих пальцев отдавало разрядом электрического тока. Это было нечто необъяснимое и восхитительное. Меня как будто подключили к батарейке, которая заряжала энергией мое обессиленное от кровопотери тела. Может, ветка действительно ведьма? Хотя в вопросе тактильных ощущений и прикосновений каждая вторая баба ведьма. Это в них природой заложено. Кстати, при близком расстоянии я понял, то ветке не восемнадцать лет, а по боли будет. Думаю, лет тридцать, никак не меньше. Хоть кожа на руках и лице человека у нее, как у подростка, но глаза — вот истинное зеркало, которое всегда выдает возраст человека. В зрачках и радужке глаз отпечатывается возраст год за годом, как в кольцах на спиле древесного ствола. Если вкратце, то из слов Адидаса выходило, что пледнем был закоренелым игроманом который именно из-за своего пристрастия к азартным играм и накопил множество долгов в Старом мире, который кстати, уже в мире закрытого сектора ему и предъявили. Быть игроманом, занимать высокую должность и жить по соседству с Игорной Меккой, Плюхова, тут, как говорится, все сложилось так, чтобы другому и быть не могло. Кнот был обречен на предательство. В какой-то момент у Плетнева накопилось столько долгов, что на кон была поставлена его жизнь. А точнее, жопа. Вот для того, чтобы сохранить своей заднице девственную неприкосновенность, Кнут решился на предательство. Долг — это как хвост, а хвост, как известно, растет из жопы. Намотал хвост на кулак и ухватил должника за задницу. Илья нашел местного, богатого барыгу, которому и предложил гениальный план. Ты закрываешь все мои долги, а я тебе плотину и поселок при ней на блюдечке с голубой каемочкой. На том и порешили. «Зачем вы сейчас из Кистеневки прорывались?» — спросил Панкрат. «Ведь уже понятно стало, что ваш штурм сорвался». Кнут приказал, мы должны были взорвать плотину. Тогда бы смыло поселки вдоль дороги, и в суматохе Плетнев смог бы уйти. Ему бы не простили, что он просрал захват Кистеневки, — ответил Адидас. «Сколько вам за это заплатили? По пятьсот тысяч на брата». «Где деньги?» В машине, там же и взрывчатка. Где сейчас Кнут? Не знаю, где-то в лесу прячется. После подрыва мы должны были с ним встретиться за Кубисой, выше по течению. Потом вместе добрались бы до Новой Москвы и оттуда самолетом в Сосновск. Кнут много денег собрал. Хотел на них начать золотодобычу пред горе драконьих гор. А мы бы пошли к нему в помощники и бригадиры. Сколько с Кнутом народу? Не знаю, пожал плечами Адидас вроде никого не было у тебя есть еще вопросы к нему обратился ко мне панкрат есть прошептал я громко говорить было больно странно что кнут заплатил пятерым своим подельникам деньги вперед что то это не укладывается в общую картину может деньги фальшивые если так то тогда все исходится или думая что плетнев не собирался ждать эдидаса с остальными в условленном месте или скорее всего он бы их дождался но пристрелил бы при встрече, забрал их деньги и в одиночку укатил бы в Сосновск. Зачем ему лишние хвосты, да еще к тому же знающие про него всякое разное? Этим, кстати, можно объяснить. И излишнюю щедрость кнута он просто дал на время поддержать свои деньги другим людям, которые изначально были причины на смерть. Ну и про дидаса мне теперь стало все понятно. Пустой никчемный человечишка которого Кнут с самого начала приблизил к себе только для того, чтобы потом пустить в расход, используя в своих целях. В расковом мире таких, как Адидас, частенько называют торпедами, то есть люди, которых используют для опасной, единоразовой работы, после которой торпеду либо убьют, либо увеличат отбываемый им срок. «Зачем Кнут устроил весь этот балаган сегодня утром?» – начал задавать я свои вопросы. Чему он просил Макарыча и Леху меня задержать здесь? Хотел их убить? Да. Этот ответ поверг всех присутствующих в состоянии легкой отропи. Особенно Леха так и застыл каменным изваянием. Он только сейчас, видимо, понял, что утром я спас не только его, но и его отчим от верной смерти. Подробнее прошипел я сатане от боли. Может, все-таки надо было согласиться на укол мощного обезбола? Промедола, или как там он по нынешним временам зовется? Кажется, бутерфанол. Нет, нельзя. он Кнут где-то по лесам шныряет. Пока он на свободе, мне нельзя расслабляться. Придется потерпеть. Хоть присутствие ветки вблизи и придавало сил, но боль все равно дергала и рвала меня. Кнут думал, что они вас задержат, те вызовут его, он приедет и Макарыча с Лехой пристрелит из вашего оружия, а потом все выставит, что это вы их убили. Ну, а он уже застрелил вас, тому времени как раз должны были подойти передовые части штурмовиков. Кнут знал, что у вас за плечами есть эпизод с перестрелкой на дороге, так что все бы поверили, что вы могли расстрелять любого, кто посмел бы вас остановить для досмотра. Без Макарыча барона Кистеневки сразу бы сошла бы на нет. Изначально хотели просто захватить власть в поселке и на плотине убрать землина, и всех его сторонников, чтобы самим контролировать подачу электричества и сброса воды. Опять же, у Макарыча дома хранилась приличная схронка золотого песка. Кнут на нее давно зуб точил. С кем ты был вчера в джазбаре? Кто был третий? Пожилой мужик с седой шевелюрой. Это Сига, хозяин парочки игровых домов Плюхова. Это он дал денег на наемников и оружие. Именно он должен был стать новым хозяином кистеневки и плотины. Сига Барыга расчетливый понимает, что кто контролирует плотину электростанции при ней, тот держит за яйца десяток поселков при дороге. На самом деле Зимин не особо-то и завышал плату за электричество. Плёховские потянули бы и в три раза больше при их-то доходах. Что-то не верится во все это, неуверенно произнес Лёха. А вдруг одида с спецом все врет, чтобы себя выгородить? Как мог кнут предать Макарыча? Они же родная кровь. «Это легко проверить», — скривился я. «Как? Выйди в эфир, вызови Плетнева и сообщи ему, что только что была попытка прорыва, возникла перестрелка, в ходе которой все, кроме тебя, погибли. а дедас тяжело ранен и несет какой-то бессвязный бред, который трудно поверить. Если кнут прикатит один, значит, он предатель, а если вместе с подмогой, медиками и так далее, значит, он ни в чем не виноват». — А почему, если один, то предатель? — не понял Леха логику моего замысла. — Потому что если он приедет один, то только для того, чтобы тебя убрать, как лишнего свидетеля, — вместо меня ответил Витек. — Да ну нах! — зачем-то перекрестился Леха. — Может, оставим все как есть? — предложил я. — Заводим буханку и поехали в поселок. А Кнут тем временем спокойно себе уедет. Ищи его потом где-то в окрестностях Сосновска. Алексей помялся пару минут переминаясь с ноги на ногу и что-то бормоча себе под нос. Но потом все-таки достал из кармана рацию и хотел было уже вызвать Пледнева, но я его остановил. — Подожди! — Чего? — Леха застыл с рацией в руках. — Вить, влепи Лехе пощечину, смачную такую и обидную, — приказал я. — Зачем? — хором удивились молодые парни. — Чтобы настроение создать соответствующее, — пояснил я. — А то голос у тебя слишком бодрый и не соответствует моменту, ты должен быть взволнован. — Не надо, — отмахнулся Леха, — я и так справлюсь. — Как знаешь, — отмахнулся я. — Кнут, Кнут! — Леха все-таки решился на разговор с Плетневым. — Это Леха! Кнут! Прием! Надо отдать должное, Леха вполне достоверно изображал волнение и панику в голосе. Оказывается, у него актерский талант. В ответ рация лишь мертвенно пошипела, но Кнут на связь не выходил и не откликался кнут кнут ты слышишь не унимался леха кнут так тут такое дело у нас только что была попытка прорыва а дедас с какими то тварями на нас наехал перестрелка жуткая была все в минус только я и дедас выжили ванька сильно ранен кровью истекает. бред какой то несет про тебя кнут ты меня слышишь принял спустя пару секунд раздался голос плетнва в динамике рации спрячся в лесу Через тридцать минут подъеду, моргну фарами. Выйдешь, в эфир больше не выходи. Среди наших кто-то работает на врага. Никому доверять нельзя, жди меня». «Ну вот, сказал, что скоро будет», — каким-то потерянным голосом произнес Леха. «Может, все-таки это не он?» «Может», — раздраженно хмыкнул я. «Надо быть готовым ко всему. Убитых выволощи из буханки и растащить по округе, чтобы лежали в разных местах. а Адидаса тащить в лес». — Сами тоже все там схоронитесь, но не кучкуйтесь и разойдитесь широким фронтом. Будьте готовы к бою. — Тогда надо действовать шустрее, а то пока Адидаса до леса дотащим, потом пока тебя, — задумчиво нахмурился Витек, — я тут останусь, соболе заныкаюсь и буду сидеть тихо, как мышь. А когда Плетнев приедет, наведу на него ствол автомата и возьму в плен. Он ведь хочет, чтобы Леха к нему из лесу вышел. Сам он в лес не пойдет. А если лёха не выйдет, то Кнут смекнет, что здесь засада и сразу же свалит. Опять же, наших трупов здесь нет, а это подозрительно. Кнут опытный волчара, если заподозрит неладные, то сразу даст по тапкам. А если Кнут прикатит не один, а с подельниками, вроде тех, что лежат сейчас в салоне буханки, задал весьма своевременный вопрос таксист. Вот потому я и сказал, чтобы вы не кучковались в лесу в одной точке, а разошлись широким фронтом. Четыре ствола из укрытия можно легко противостоять взводу, находящемуся на открытой местности. У нас, считать два отличных стрелка, бьющих белку в глаз, ручной пулемет и несколько автоматов. Опять же, если Кнут прикатит не один, а в компании своими нукерами, то Леха тут же по рации вызовет Макарыча и подмогу из Кистеневки, тех же трофейщиков. Справимся, уверенно заявил я. Но ты же будешь ближе всех к опасности. — опасливо возразил Витек. — Зато я буду в Соболе, который частично бронирован. — Глядите, что нашел! — раздался радостный окрик Лехи из изнутри расстрелянной буханки. — Как Ванек сказал, по пятьсот тысяч на брата. Их было пятеро и нас пятеро. Прикиньте, как повезло! Леха держал в руках прозрачный сверток, в котором легко угадывались пачки денег. Еще на плече у Алексея висела РШГ-2. «Надо проверить, настоящие банкноты или нет, а то, знаешь жадность тунта ну, странно, что он был так щедр», — пробурчал я. «У них там автоматы, патроны, ручные гранаты и пластиковый ящик с взрывчаткой. Ящик тяжеленный, зараза, никак не меньше ста килограмм, а может и все сто пятьдесят. Хрен в одиночку вытащишь». «Деньги раздай всем», — тут же распорядился я. «Витек, заберешь мою долю, как раз получается лям, чтобы выкупить твоих стариков». Так что, видишь, уже одной проблемой меньше. Все, хватит трындеть, давайте шустрее. Время не в обрез. Принялся я подгонять парней. арбайтен Арбейтен. Трупы, расстрелянной в буханке троицы, разложили по земле. Один свисал из машины, второй валялся метров двадцатье от УАЗа, а третий так и вовсе казался рядом с Соболем. Возле каждого из них автомат и абсолютно целая снаряга, чтобы со стороны было похоже, что они погибли в бою, их трупы не успели раздербанить. Леха, конечно же, причитал и горько вздыхал, что ему опять ничего не досталось ценного в качестве заслуженного трофея. Взрывчатку оставили в салоне, вытаскивать ее и тащить куда-то в укромное место не было ни сил, ни времени. Я, держась за плечо ветки, допрыгал к Соболю, где при помощи девушки и разместился с возможным комфортом, под задницу положил себе мягкий сверток из испуховой куртке а сверху укрылся одеялом. Так и теплее, и какая-никакая маскировка. Хорошенько рассмотрел ветку со всех сторон. Девушка казалась весьма приятной наружности. Черты лица, как по мне, слегка грубоваты, но это не портило, а наоборот привлекало. Была в ветке какая-то природная, первобытная, дикая красота. А еще она была похожа на какую-то американскую актрису. Я пытался вспомнить название фильма, где мог бы видеть копию дочери Панкрата. Потом вспомнил. «Форсаж». Там была актриса, которая играла подругу Вин Дизеля. Даже из фамилии у нее — Родригес. Вот ветка и была на нее похожа. Тот же слегка латинский разрез глаз, смуглость кожи, широкие нос и пухлые губы. Пока прыгал на одной ноге, держась за мягкое девичье плечо, все хотела разговорить ветку, но та упорно молчала и никак на мои потуги не реагировала. Мне было интересно, почему она меня боялась, Я вроде человек не страшный. Многие представительницы женского пола даже считают меня симпатичным. Не получилось. Девушка на контакт не шла. Ну и ладно, не хочет говорить и не надо. Тоже мне нашлась царица Несмеяна. Договорились о сигналах и кодовых словах по рации. Одна радиостанция у меня, вторая у лёхи Вроде все приготовили и все учли. Сценариев развития событий всего ничего. Либо кнут прикатит один... Либо Кнут прикатится со своими пособниками, ну или вообще не прикатит. То, что Плетнев примчится с группой спасателей и медиков, я вообще не верил Иначе он бы не сказал по рации, чтобы Леха спрятался в лесу и в радиофире не светился. Но и наговорил такого, что Кнута можно было сразу, без лишних разговоров, ставить к стенке. Вот только Плетнев очень сильно хотелось захватить живьем. Не жуть, как хотелось его допросить. Причем расспросить не про сегодняшний неудачный штурм, а про Диму Берегова. Что у них общего? Зачем меня в Кистеневку послали со шпионской миссией и как кнут выводил на чистую воду предыдущих агентов Берегова? Вопросов к Илье накопилось много. Очень хотелось получить на них правдивые ответы. Зря, что ли, мне сегодня шкуру столько раз продырявили. По сути, перед нами стояла, в принципе, простая задача — захватить плен кнута. Поскольку брать его в плен при личном физическом контакте мы не могли, то будем это делать дистанционно. А именно, когда пледнев приедет навстречу и выйдет из машины, то Леха ему по рации сообщит, что он находится под прицелом трех стволов. Я для острастки дам короткую очередь ему под ноги или поверх головы, а дальше кнуту останется либо руки поднять вверх, либо прострелить ему ноги. В общем, план особой замысловатостью не сблистал зато был надежен, как стальной лом. Ветка устроила меня поудобнее и убежала к лесу, туда, где до этого скрылись пень и Леха с Витькой в тащившей подмышки раненого дедаса Когда девушка покинула салон Соболя, на меня накатила легкая грусть и как, как будто снаружи стало вдруг пасмурно. Я что, влюбился? Нет, не может быть, тут что-то другое. Скорее всего, ветка все-таки обладает какими-то способностями, Например, как сильный биоэнергетик. В ее присутствии в ее присутствии я чувствовал себя почти здоровым и полным сил. Она как аккумулятор заряжала меня каждым своим прикосновением. А что со мной произойдет, если заняться с ней сексом? Неожиданно для себя подумал я. Ни хрена себе мысли. Надо успокоиться, сейчас не время размышлять о всяких непотребствах. Гранатометр ШГ-2? Я заранее прицепил к дворникам на лобовом стекле. Там же повесил СВДС и компактный дробовик. При себе оставил лишь автомат с примкнутым магазином и чижиков в кабуре, которая висела на ремне через грудь. Ну и еще двуствольный пистолетик болтался в кармане штанов. Сейчас для меня главной проблемой было не провалиться в сонливую дрему. Все-таки кровопотери и общей потери сил так и норовят выключить сознание. Чтобы хоть как-то бороться со сном, открыл упаковку мятных леденцов и принялся их жевать. Что бы сейчас ни произошло, какой бы сценарий событий не начал развиваться, силы и средств у нас достаточно, чтобы отреагировать. Связь между мной и лесом налажена. Все будет хорошо. Справимся.